Конец февраля, начало марта 2018 года. Москва, Сирия. — Ты собираешься? Ермилов поглядел на трубку телефона, которую держал в руке, и откуда прозвучал этот странный вопрос, непредваренный приветствием. И представиться звонивший не пожелал. — Это кто? — робко поинтересовался Олег. — Все-таки есть надежда на богатство, — вздохнули на том конце провода. — Еленов это, Петр. «А куда я должен собираться? Что ты опять затеял? Тебе еще не сказали?» «Я затеял и твое руководство. Я буду в качестве силовой поддержки и в роли проводника. Ну и свои там у меня делишки. Ладно, созвонимся, когда тебе начальство указивку спустит. Салют!» Он бросил трубку так быстро, что Ермилов ничего не успел спросить. За окном в темноте шел снег, освещенный светом из окна кабинета. И до звонка этого заполошенного горенова Олег подумывал в выходные покататься на лыжах с Наташкой и Петькой. Благо, ездить никуда не надо, перешел дорогу и сразу попал в парк. Может, и Богданов подъедет. А после прогулки по морозцу хорошо вернуться домой с волчьим аппетитом и обонять запах кислых щей и пирогов. Но это если Люське не надо готовиться к очередному процессу. Иначе будут вместо кислых щей банальные сосиски с картошкой в мундире. Правда, как шутит Богданович под водочку, все сойдет. Теперь возникло смутное подозрение что выходные накроются медным тазом вместе с лыжами, Богданычем и кислыми щами. Ермилов раскрыл блокнот и начал чертить привычные каракули. Олег распирало любопытство. Куда это его сватает Гуринов? По террористической линии? Кого-то он снова прищучил на подобие Евкоева. Пока Ермилов предавался размышлениям, в его кабинет заглянул Григорьев. — Олег, тебя плотников вызывает. Почему трубку не берешь? Ермилов поглядел на телефон. Трубку плохо положил. — Ты с Гуриновым в последнее время не общался? — Да не это что? — Мы как потому что шотландцы работали, так после этого и тишина. У меня и без Гуринова забот хватает. Плотников огорошил Ермилову, едва тот зашел к нему в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. — Тебе придется съездить в Сирию. — А что там случилось? Петр Анатольевич засмеялся. — Да все по-прежнему. Тебя вот только там и не хватает. Шотландцы ведь нашли. Он сделал паузу, чтобы оценить эффект, произведенный этим сообщением. Он столько лет знал Ермилова и не переставал удивляться невозмутимости Олега. Тот молчал несколько секунд и выдал. Неужели удалось его перевербовать, и я встречу с ним лично? — С тобой скучно, Ермилов, — вздохнул Плотников картинно. — Шотландцы нам только сейчас отдали. Наша разработка. Но поскольку его поиски организовал агент СВР, то они и сливки снимали. Передали его нам на управление по борьбе с терроризмом, крайне заинтересовано." Они, по сути, изначально были главными закоперщиками. — Ага, — скептически согласился Ермилов, считавший, что он проделал основную работу, вычислив личность шотландца. — Ну-ну, — в примеряющем жесте поднял руку Плотников. — На всех хватит шотландца. Прокачаем его по полной. Нас сейчас заботит противодействие белым каскам. Надо выжать из ситуации по максимуму. Горинов поедет с тобой по своим делам, но окажется действие в качестве проводника и переводчика. Он там как рыба в воде. Однако тебе надо с ним поосторожнее. Петр Митч, насколько мне известно, человек авантюрного склада. Он только и ждет, когда вырвется на оперативный простор. Он погорелец, нелегал, такие жить не могут без адреналина. Гляди, как бы не втянул тебя в историю. Встретишься с шотландцем и бегом домой. У меня большие сомнения, что МакГрегор, оторвавшись от участия в злодейских комбинациях ми и Ижи с ними, Сможет подскочить на часок в Хмеймим, перекинуться парой слов с контрразведчиком. «Ничего слышать не хочу. Крутись, как хочешь, но не суйся там никуда». Ермилов обиженно промолчал. «Он и сам уже не слишком молодой человек, чтобы лезть на рожон. Только вот как организовать встречу, чтобы новообретенного агента не подвести под монастырь и самому не угодить в эпицентр псевдохалифата?»